ЧАСТЬ 2. АСТРОНОМИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО ГЛАВА 9. Каждый день на третьей от Солнца планете насчитывается на 23 тысячи человек, больше, чем накануне, хотя для 5 миллиардов землян такой прирост является незначительным. Верховный суд осудил Королевство Южная Африка за дискриминацию белого меньшинства. Собравшиеся в Рио законодатели мод постановили, что юбки должны стать длиннее, и животы следует прикрывать. Оборонительные устройства Федерации вращаются на околоземной орбите, грозя смертью каждому, кто посмеет нарушить покой планеты. Его нарушали торговые космические корабли. На берегах Гудзона осела на полмиллиона передвижных домиков больше чем в то же время в прошлом году. Ассамблея Федерации объявила китайский рисовый пояс зоной голода. Синтия Датчес, известная как самая богатая женщина в мире, дала отставку шестому мужу. Преподобный доктор Дэниел Дигби, верховный епископ церкви Нового Откровения, Фостеритской, объявил, что назначил ангела Азраэля – Руководить сенатором Федерации Томасом Буном и ожидает божественного знамения сегодня вечером. Службы новостей передавали подобные сообщения вполне серьезно, так как и случалось, громили редакции за их слишком вольные комментарии. У миссис и мистера Гаррисон Кэмпбелл, шестых, родился сын от специально нанятой женщины. Счастливые родители были в это время на курорте в Перу. Доктор Горацио Квакенбуш, преподаватель изящных искусств в Ельский духовный семинарии, призвал к возрождению веры и возвышению духовных ценностей. Трое специалистов по бактериологическому оружию задержаны в Торонто за моральную неустойчивость. Они заявили, что обжалуют дело в Верховном суде. Верховный суд Федерации приступил к рассмотрению переданного из Верховного суда Соединенных Штатов дела Рейнсберг против штата Миссури. Его превосходительство Джозеф Дуглас, генеральный секретарь Всемирной Федерации Свободных Государств, завтракал и думал, почему ему не дают спокойно выпить чашку кофе. Сканирующее устройство с обратной связью считывало ему сообщение, подобранное ночной сменой референтов Из последних выпусков газет. Слова стояли на экране сканера до тех пор, пока Дуглас смотрел на них. Сейчас генеральному секретарю не нужна была газета. Он смотрел на экран, чтобы не смотреть на жену, сидевшую напротив. Джозеф! Дуглас оторвал взгляд от экрана. Текст исчез. Да, дорогая. Что у тебя случилось? Ничего особенного, дорогая. Джозеф. После того, как я промучилась с тобой 35 лет, я знаю, случилось что-нибудь или нет. Что знает, то знает. Этого у нее не отнимешь. Дуглас смотрел на жену и удивлялся, как это ей удалось выжить из него бессрочный брачный контракт. В старые добрые времена, когда он был законодателем штата, она была его секретаршей. Сначала они заключили соглашение о трехмесячном сожительстве, чтобы платить не за два гостиничных номера, а за один. Они договорились, что это чисто денежная операция, и их сожительство будет состоять в обитании под одной крышей, не более. Дуглас попытался вспомнить, когда все переменилось. В биографии миссис Дуглас «Рядом с великими история одной женщины». Говорилось, что он сделал ей предложение во время подсчета голосов на своих первых победоносных выборах. Он был таким старомодным романтиком, что, оказывается, пообещал ей не разлучаться до самой смерти. Бесполезно спорить с официальной версией. Джозеф, отвечай. Ничего не случилось, дорогая, просто я плохо спал. «Разумеется, плохо. Тебя разбудили по какому-то делу? А ведь их спальни отстоят друг от друга на тридцать метров. Откуда ты знаешь, дорогая? Женское чутье. Так какие новости принес тебе Брэдли? Прости, дорогая, у меня скоро заседание совета, а я еще не просмотрел газеты. Джозеф Эджертон Дуглас, не увиливай от ответа». Он вздохнул. Пропал этот идиот Смит. Смит? Человек с Марса? То есть как пропал? Это смешно. Смешно это или грустно, дорогая, но он пропал. Исчез вчера из своей палаты. Каким образом? Вероятно, его переодели сестрой милосердия. Ладно, это не главное. Главное то, что он пропал. Скажи мне, пожалуйста, как вы собираетесь вернуть его обратно? Мы организовали поиски. Я поручил дело верным людям, Бёрквисту. Этому ослу? Да ты должен был поднять всю полицию, вплоть до последнего бездельника. Позволь, дорогая, ты не знаешь всех обстоятельств. Мы не можем поднять полицию. Официально Смит не пропал. Для публики мы держали другого, подставного человека с Марса. Часу от часу не легше. Она побарабанила пальцами по столу. — Говорила же я тебе, что игры с двойниками добром не кончатся. — Но, дорогая, не ты ли предложила подменить Смита двойником? — Не я и не перечь мне, вызови сюда Бёрквиста. Бёрквист занят розысками Смита, от него еще не было известий. — А я тебе скажу, что Бёрквист уже в Занзибаре, он нас предал, я ему никогда не верила. Когда ты нанимал его, я тебя предупреждал. — Разве я его нанимал? — Не перебивай. «Человек, который получает деньги от двух хозяев, найдет себе и третьего». Она нахмурилась. «Джозеф, за этим стоит восточная коалиция. Вполне возможно, что на ассамблее тебе предъявят вотум недоверие». «Не вижу причин для беспокойства. Еще никто ничего не знает». «Ради Бога! Все все узнают. Уж восточная коалиция об этом позаботится». «Помолчи и дай мне подумать». Дуглас замолчал. Он прочел в газете, что городской совет Лос-Анджелеса обратился к федерации с просьбой о помощи в борьбе со СМОГом, поскольку Министерство здравоохранения в помощи отказало. Надо будет подкинуть Чарли что-нибудь. У него впереди избирательная кампания. Будет кандидат от фастеритов. Акции «Лунар Энтерпрайзес» поднялись на два пункта. Жозеф, Да, дорогая. Наш человек с Марса – настоящий, а тот, которого выдвинет восточная коалиция – подставной. А Вот что нужно сказать. Но, дорогая, мы не можем этого утверждать. Что значит «не можем»? Мы иначе не можем. Так нельзя, дорогая. Ученые тут же обнаружат подмену. Если бы ты знала, чего мне стоило все это время – прятать его от них. Ох эти мне, ученые! Их нельзя не принимать в расчет, дорогая. В самом деле, чего стоит их наука? Смесь догадок с суевериями. Давно пора их запретить, а всех ученых посадить. Единственная точная наука, Джозеф, астрология. Я не знаю, дорогая, я не разбираюсь в астрологии. Астрология существует не для того, чтобы ты в ней разбирался, а для того, чтобы ты ею пользовался. А ученые очень грамотные люди. Один профессор мне на днях рассказывал, что есть звезда, у которой удельный вес в шесть тысяч раз больше удельного веса свинца, или даже в шестьдесят тысяч раз? Забыл. Господи, да он все это выдумал. Молчи, Джозеф. Мы стоим на своем. Их марсианин подставной. Пока они доказывают, что он настоящий, мы поднимаем особую службу и похищаем его, если необходимо будут строгие меры» или Смита застрелят при аресте за сопротивление властям, тем лучше над него все равно толку не будет. «Агнес, ты понимаешь, что говоришь?» «Ничего страшного я не говорю. Каждый из нас может споткнуться, упасть и убиться. Все мы в руках Господа. Смит мне нужен живым и здоровым. Тебя никто не заставляет его убивать. Ты просто должен принять необходимые меры. История тебя оправдает». Что важнее, благосостояние и покой пяти миллиардов людей или здоровье одного человека, который, к тому же, почти не гражданин?» Генеральный секретарь молчал. Миссис Дуглас встала. «Я не стану больше тратить время, доказывая тебе очевидное. Я еду к мадам Везан заказывать новый гороскоп. Я потратила лучшие годы жизни на то, чтобы сделать тебя тем, кто ты есть. И не хочу все потерять». Из-за твоей бесхребетности вытри яйцо с подбородка. Она вышла. Властитель чуть ли не всей планеты выпил еще две чашки кофе и только после этого нашел в себе силы отправиться на заседание. Бедняжка Агнес, он не оправдал ее надежд. И сейчас уже ничего не изменишь. Недостатки есть у всех, а она все время была верной, преданной женой. Наверное, устала от него. «Но какое отношение это имеет к делу?» Дуглас расправил плечи. «Катитесь все к черту! Он никому не позволит обойтись грубо с этим парнем Смитом. Да, он путается у всех под ногами, но он такой беспомощный. Рука не поднимается его обидеть. Если бы Агнес видела, как он всего пугается, она бы так не говорила. Смит пробудил бы в ней материнские чувства». А есть ли у Агнес материнские чувства? Глядя на нее, это трудно предположить, однако наука утверждает, что материнские инстинкты присущи всем, женщинам. В любом случае, довольно плясать под ее дудку, она говорит, что своим высоким положением он обязан ей, но то лучше знает, кто кому и чем обязан, да и отвечать за все придется ему. Дуглас гордо вскинул голову и вошел в зал совет. Весь день он ждал ехидного вопроса или тонкого намека, но ничего подобного не произошло. Значит, как это немаловероятно, факт исчезновения Смита еще не стал достоянием общественности. Генеральному секретарю хотелось зажмуриться, тряхнуть головой и отогнать от себя этот кошмарный сон, но обстоятельства не позволяли, более того, не позволяла жена. Агнес Дуглас не могла допустить, чтобы ее муж действовал самостоятельно. Его подчиненные выполняли ее распоряжение чуть ли не с большей готовностью, чем распоряжение самого генерального секретаря. Сначала миссис Дуглас послала за референтом мистера Дугласа по настроениям общественности, так генеральный секретарь именовал своего лучшего агента, затем обратила свою энергию на составление свежего гороскопа. В ее покоях был установлен телефонный аппарат специально для связи со студией мадам Безан. Миссис Дуглас включила аппарат. На экране появилось упитанное лицо мадам. «Агнес, что-то случилось, дорогая? У меня клиент». «Твой телефон прослушивается?» «Конечно, нет». «Тогда гони своего клиента». Мадам Александра Безан не проявила ни малейшего неудовольствия. «Минутку». Изображение на экране пропало, появилась заставка «Ждите». В кабинет вошел человек. Это был Джеймс Сенфорд, агент, за которым миссис Дуглас только что послала. «Вы получили какое-нибудь сообщение от Бёрквиста?» «Я этим не занимаюсь, спросите, у МакКрелли». Миссис Дуглас пропустила слова агента мимо ушей. «Бёрквиста нужно срочно дискредитировать». «Вы считаете, что он нас предал?» «Не будьте наивным. Прежде чем давать ему такое поручение, нужно было посоветоваться со мной». «Его ведет Мак Крэри». «Вам также не мешает знать, что происходит?» «Мадам Визан вновь появилась на экране. Подождите за дверью». Миссис Дуглас обернулась к экрану. «Элли, дорогая, мне срочно нужны свежие гороскопы для меня и Джозефа». «Хорошо». Предсказательница подумала и добавила, «Гороскоп будет более удачным, если вы, дорогая, сообщите мне, зачем он вам нужен».